Глава 2161. Могущественные взрывы. Юя и остальные упорно сражались, когда услышали эхо взрыва издалека. Среди всех этих ксеногенных существ засветился свет. Рой монстров начал сбиваться, как будто они очень нервничали. Раздался еще один взрыв, от которого у маркизов заболели уши. На этот раз над ландшафтом заметно выросло грибовидное облако. Ударная волна распространилась, и стрекозы разлетелись на куски. Еще много грибовидных облаков взорвалось среди обрушившейся на них армии ксеногенных существ. Огромное количество стрекоз было уничтожено, и возникший вакуум засосал живых стрекоз обратно в обломки. Из пыли и тумана показалась красная тень. Это было похоже на человека, держащего ракетную установку, и снова и снова из цилиндрической пусковой установки вылетали ракеты. Все вокруг разлеталось на куски. Ракеты непрерывно взрывались, создавая грибовидные облака — Металлическая земля и стрекозы раскалывались, а тела и металлические куски были разбросаны по всему региону, создавая ошеломляющую картину кровавой бойни. Над обломками и трупами плыли огонь, дым и пыль. Красная тень походила на сумасшедшего убийцу. Она неуклонно двигалась вперед, стреляя ракетами, превращая все место в руины». На плечах этой сумасшедшей красной тени было что-то похожее на шестилетнюю девочку. Ей было любопытно, и она продолжала оглядываться. Ее спокойное выражение лица было до смешного резким контрастом с безумием взрывов, уничтожающих все вокруг. Хансень, Сень!» Юя и ученики Небесного дворца, более ясно увидев форму тела, обрадовались — Они думали, что Хансеня убило белое металлическое существо, которое погналось за ним. Но вместо того, чтобы быть убитым, он появлялся тогда, когда им больше всего требовалась помощь. Видя, что ракеты Хансеня могут взорвать ксеногенных существ класса маркиза и герцога, это было доказательством, что его сила увеличилась за время, которое они провели в разлуке. Им даже показалось, что он, должно быть, достиг класса маркиза. В противном случае он не смог бы причинить вред этим существам. Хансень намеревался воссоединиться с командой Небесного дворца, когда шторм утихнет, так как он хотел оставаться в пещере и выпить как можно больше этой металлической ксеногенной жидкости. но ученики Небесного Дворца оказались в опасности, и поэтому он решил, что у него нет другого выбора, кроме как покинуть Металлический город. Этот парень, он только что стал маркизом? Когда девятый дракон увидел силу этих ракет, он замер. Он не мог поверить, что маркиз может обладать такой силой. Восьмой дракон тоже был шокирован». Он даже не осмелился бы попытаться противостоять одной из этих ракет, даже используя золотое тело дракона. Было действительно трудно поверить, что Маркиз может обладать такой силой. И вдобавок ко всему, атаки были дальними и охватывали большую площадь поражения. Это были не только атаки по одной цели. Увидев герцогов, которых Хансень сбил с неба, лицо Кханя стало пепельно серым. «Какая устрашающая сила! Это исходит от тела того, кто всего лишь маркиз? Если бы он стал маркизом раньше, возможно, он бы сражался против доллара и одинокого бамбука». Каково его геноискусство? Что делает его таким сильным и страшным? Боюсь, что во всей вселенной мистер Хан должен обладать самым впечатляющим геноискусством. Даже доллар или одинокий бамбук не смогут сразиться с ним. С трепетом прошептал Будда маркиз. Все, кто это услышал, действительно были согласны с тем, что сказал Будда маркиз. Такой силы они никогда не ожидали увидеть от Маркиза. Даже если бы восьмой дракон использовал свои силы злобного дракона, чтобы вызвать свою максимальную мощь, это было бы несравнимо с мощностью каждой из этих ракет. Но самым страшным в этом было то, что атака охватывала определенную область поражения. Мощь была настолько сильной, что трудно было поверить, что все это исходит от маркиза. Под атаками Хансеня бесстрашные ксеногенные существа начали трястись и дрожать. Парень был подобен ходячей пушке, весело убивая всех существ без исключения, которых он мог видеть. Даже герцоги с легкостью взрывались благодаря мощи этих взрывов. Вся земля дрожала. Ксеногенные существа визжали, взрывы раздавались отовсюду. Если возникала проблема, которую не могла решить ракета, он просто использовал вторую. Хансен держал ракетную установку и продолжал стрелять порою. Ударные волны и облака затопили ксеногенных существ в удушающей дымке. Убито ксеногенное существо класса «Маркиз». Объявления об убийствах продолжали накладываться друг на друга. Все они были перемешаны, и Хансень не мог должным образом разобрать, что там говорилось. Это была не просто сила, которую он приобрел, когда заклинательница стала маркизом. Это была сила Хансеня в сочетании с искусством шести разрывов небес, которые он только что изучил. Вне всяких сомнений, сила парня была пугающей. Теперь он определенно был лучшим из всех маркизов, и удары, которые он мог нанести с помощью шести разрывов небес, могли позволить ему убить всех, кто к нему приближался. Ему казалось, что он может уничтожить даже галактический военный корабль. После того, как заклинательница стала маркизом, Хан Сень провел остаток своего свободного времени, исследуя шесть разрывов небес. Его сутру Дун Сюань» и обожествленные очки помогли довольно легко изучить это искусство. Также парень использовал пару собственных приемов. Даже он не смог бы справиться с таким количеством врагов, используя только шесть разрывов небес, поэтому он наполнил этой силой снаряды заклинательницы». Такая стрельба не могла навредить ему самому. Итак, это был идеальный план. Ракеты и пули обладали силой шести разрывов небес, хотя Хан Сень изучил только первый уровень. Его ракетная установка уже была очень мощной. Даже Герцог не мог этому противостоять. Сила ракеты подавила всю ксеногенную армию. Восьмой дракон и Юйя двинулись на помощь Хансеню, но вскоре остановились, они просто отступили и восхищались работой юноши. Руины, тела и дым — все, что оставалось после него. Хан Сень разнес все ксеногенное войско на куски, после чего злобно усмехнулся. Все вокруг Хансеня взорвалось, все думали. Этот парень уничтожил больше, чем все эти разрушители, как будто он один из разрушителей. Все это место было похоже на кладбище посреди самого ада. Хансень небрежно держал ракетную установку. Маленькая девочка все еще сидела у него на плечах. Он подошел к маркизам. Восьмой дракон и остальные почувствовали, как их охватил сильный холод. Они не могли не отступить». — Юйе, вы в порядке? — спросил Хан Сень, глядя на собравшихся перед ним бойцов. — Нет, да, я имею в виду, что у нас все в порядке. Юйе был слишком потрясен, чтобы ответить ему должным образом. Его мозг на мгновение будто замер, но теперь, когда ему задавали вопрос, он медленно начал работать снова. — Мастер Хан, твое геноискусство слишком крутое! Вайт Реал выпалил безо всякой неловкости. «Да, это было потрясающе! Этот навык непобедим! Ты взорвал герцогов! Это безумие! Если мастер Хан Маркиз, доллар больше не будет считаться Маркизом номер один, это точно!» Все ученики радостно говорили о произошедшем. Все они называли Хан Сеня мастером, так как все взрывы были невероятно впечатляющие. Они слишком восхищались им, чтобы говорить так, как будто они были на одном с ним уровне. Глава 2162. Обучение окончено. Элиты небесного дворца, драконов, разрушителей, буд и демонов все еще ждали за пределами металлического мира. К настоящему времени прошло два месяца, а они так и не увидели возвращения ни одного из своих маркизов. Поскольку каждый новый день проходил без каких-либо новостей от этих людей, их настроение становилось все мрачнее и мрачнее. Они, наконец, начали потихоньку принимать то, что их люди никогда не вернутся. «Что-то, что-то выходит из металлического мира». пробормотал дракон, пристально наблюдавший за планетой. Пока он говорил, все остальные тоже начали реагировать. Элита, которая ждала за пределами планеты, медленно приближалась, пристально глядя на магнитные бури, окутавшие поверхность металлического мира. Кто-то появился из облаков. Один, два, их было много». Точки, появляющиеся из облаков, продолжали расти, пока не превратились в знакомые лица. «Восьмой дракон! Это восьмой дракон!» — закричал дракон-король. Элиты других рас отреагировали таким же образом, когда их люди появились из шторма. Но когда последний из них прошел сквозь облака, старейшины небесного дворца выглядели более встревоженно, чем когда-либо. в то время как в сердцах остальных постепенно закрадывалась угрюмость. Это произошло потому, что учеников Небесного Дворца было больше, чем представителей других рас, вместе взятых. Команда Небесного Дворца осталась полностью неизменной, но этого нельзя было сказать о других. Остальные группы были в плачевном состоянии, и даже оставшиеся в живых получили тяжелые травмы. Хансень взял Юйя с собой, чтобы рассказать старейшинам Небесного дворца о том, что произошло. Старейшины обрадовались, увидев сотни учеников, которые были лишь слегка потрепаны. Один старейшина был настолько рад результатам, что сказал — «Хорошо, молодцы ребята, вам не нужно больше ничего говорить, вам следует отправиться домой и отдохнуть, вы это заслужили». «Хорошо, Хансень, Юйя и остальные были готовы уйти вместе со старейшинами, но внезапно они оказались окружены со всех сторон драконами, разрушителями, буддами и демонами». Те угрожающе расположились вокруг группы Небесного Дворца, явно не собираясь их отпускать. Что это такое? Лидер элиты Небесного Дворца, старейшина Зеленый Журавль, мрачно посмотрел на них. Члены Небесного Дворца приготовились к бою. Разрушитель-король посмотрел на Хансеня и всех остальных и сердито сказал... Все расы вошли в металлический мир и были уничтожены, но вы не потеряли ни одной души. Вы что-то устроили, чтобы навредить нашим маркизам? Было понятно, почему разрушитель-король был так зол. И с каждой расы, кроме разрушителей, вернулось по несколько маркизов. Они же потеряли все свои команды». Они были сбиты с толку и рассержены, им отчаянно хотелось узнать больше о том, что произошло в металлическом мире. Другие расы не были охвачены такой же яростью, как разрушители, но они все же потеряли очень много людей. Они все еще чувствовали эту потерю и не хотели, чтобы Хансень и остальные просто так ушли. Все окружили представителей Небесного Дворца, и у них появилась прекрасная возможность узнать, что произошло. Как только небесная раса вернется в свой дом, переговоры с ними станут намного труднее. И так прямо здесь и сейчас все элиты требовали ответов, подобное они могли делать только сейчас. Старейшина Зеленый Журавль усмехнулся, услышав разрушителя короля. «Ваш народ слаб. Как смерть ваших людей может иметь к нам отношение?» Разрушитель-король мрачно рассмеялся и спросил. «Ты хочешь сказать, что все эти расы не так сильны, как вы? Даже если бы это было правдой, почему все наши умерли, если там ничего такого не происходило, а из ваших ни один не получил серьезных повреждений?» — Если вы не объясните причины этого, мы, разрушители и другие, не позволим вам уйти отсюда. Очевидно, они надеялись, что драконы их поддержат, разрушители не смогли бы остановить старейшину зеленого журавля в одиночку. — Объяснить? Небесный дворец никому ничего не должен объяснять, — проворчал старейшина зеленый журавль. Он уже проинструктировал Хан и остальных не разговаривать с другими, потому что подозревал, что нечто подобное могло произойти. Старейшина Зеленый Журавль на самом деле думал то же, что и другие элиты. Маркизы Небесного Дворца, должно быть, сделали что-то с другими командами». Иначе как они смогли вернуться, не потеряв ни одного участника, в то время как другие команды понесли такие потери? Разрушитель-король оскалился и зарычал. «Не используй влияние небесного дворца, чтобы нас напугать. Да, небесная раса селена, но никто из нас здесь не слабый. Если вы не дадите мне объяснений, никому из вас не разрешат уйти». — Мистер Зеленый Журавль, почему бы вам не прояснить ситуацию перед уходом? — беззвучно спросил один из бут. Дракон-король тоже заговорил. — Если ученики Небесного Дворца не несут ответственности за все это, какой вред может быть в том, чтобы остаться ненадолго и дать нам объяснение? Старейшина Зеленый Журавль нахмурился и начал что-то говорить, но прежде чем он смог заговорить, прибыли восьмой дракон, Кхань и другие, которые вернулись из металлического мира. Они все подошли к своим королям и тихо начали говорить с ними. Помимо разрушителей, когда другие расы услышали о том, что произошло, их лица стали еще мрачнее». Несколько минут назад они все подняли оружие против Небесного Дворца, но теперь их враждебность обратилась к разрушителям. «Разрушители, похоже, это вам нужно объясниться». Дракон-король посмотрел на разрушителей ледяным взглядом. Остальные расы тоже смотрели на них крайне недружелюбно. Разрушители были сбиты с толку, так как не понимали, что происходит». Старейшина Зеленый Журавль попросил Хансеня и Юйя объяснить, что произошло. Услышав все, он был в шоке. Его рот широко раскрылся. Он не был шокирован тем, что разрушители предали и устроили засаду другим расам, но он был потрясен, узнав, что Хансень в одиночку отбился от всех этих ксеногенных существ и спас всех в процессе. Каждый маркиз, который туда отправился, был элитой, особенно такие, как Восьмой Дракон, Девятый Дракон и Кхань. Но, несмотря на свои впечатляющие способности, они не смогли противостоять ксеногенным существам. Хан Сень, с другой стороны, сам победил множество существ, было очень страшно даже думать об этом. «Непобедимый» было идеальным определением для кого-то вроде Хан Сеня. Хотя драконы и другие не могли поверить, что Хансень настолько силен, но там было много маркизов, которые сами все это видели. Им не было смысла преувеличивать силу парня, поэтому остальным пришлось в это поверить. После этого о Хансене стали говорить повсюду. «Почти все знали, что Небесный дворец стал домом для двух очень значимых людей». Одним был одинокий бамбук, а другим — хан Сень. Поскольку обожествленное металлическое существо осталось на планете, все отказались от идеи завладеть металлическим миром. А что касается того, как они планировали разобраться с разрушителями, хан Сень этого не знал. Поскольку парень вернул всех членов Небесного дворца живыми, он был награжден Небесным дворцом. Но на самом деле все это не имело значения для Хан Сеня. Сделка между Шой и Небесным дворцом заключалась в том, что он должен был достичь класса маркиза, и теперь, когда Хан Сень стал маркизом, его обучение у них закончилось. Теперь ему нужно было вернуться на узкую луну. В конце концов, он не был настоящим наследником Небесного дворца». Небесный дворец не мог предложить необходимые ресурсы, чтобы он смог достичь уровня герцога. Глава 2163. Океанский монумент. Перед тем, как возвращаться на узкую луну, Хансеню нужно было кое-что закончить в Небесном дворце. Через полмесяца после своего возвращения из металлического мира парень завершил все свои нерешенные вопросы и отправился на встречу с лидером Небесного дворца. — Иди, оставь свое имя на океанском монументе. Куда бы ты ни пошел, помни, что у тебя есть Небесный дворец, который ты можешь называть своим домом, — сказал лидер Небесного дворца. Океанский монумент был очень большим, поэтому на нем было место для многих имен. В Небесном дворце было много известных учеников, которые были записаны там. Когда их практика заканчивалась в Небесном дворце, им разрешали оставить свои имена на Океанском монументе. Таким образом, люди всегда будут знать, что они были членами Небесного дворца и жили в этом удивительном месте. Иша оставила свое имя на монументе в океане, и теперь пришло время Хансеня добавить свое. Это было последним поступком, который человек мог бы исполнить в качестве ученика Небесного дворца. Когда Хансень подошел к океанскому монументу, многие члены небесной расы тоже пришли посмотреть. У жителей Небесного дворца было много смешанных эмоций, когда они увидели, как Хансень отправился к монументу, чтобы оставить свое имя. Этот парень был очень умным и уникальным человеком. Небесный дворец был домом для многих гениев, но он был единственным, кто мог сравниться с одиноким бамбуком. Не у всех был такой уровень уважения или таланта. Многие думали, что это достойно сожаления, что хансень был таким хорошим. Ему было намного труднее получить звание, чем другим, и все это видели. С его трудностями в повышении уровня было тяжело сказать, достигнет ли он когда-нибудь класса короля. Было бы обидно, если бы он никогда не смог этого сделать. Однако другие сочли эту мысль приятной. Они были счастливы, что у хан Сеня имелись большие трудности с повышением уровня и надеялись на то, чтобы стать герцогом, у него идет как можно больше времени. Океанский монумент представлял собой плавучий остров, который висел среди облаков Небесного дворца. Весь остров представлял собой единую гору. Черная гора высотой в десять тысяч метров представляла устрашающее зрелище. Она висела в воздухе, как меч, пронзающий небо. Гора была частью истории, так как вся ее поверхность была испещрена множеством отметин. Люди оставляли свои имена, метки, резные фигурки и даже картины на ее скалистых склонах. Небесный дворец не ограничивал то, что уходящий ученик мог оставить на монументе. Перед отъездом они могли нарисовать или оставить все, что хотели, в качестве доказательства того, что они были значимы в Небесном дворце. Это было чем-то, что позволяло другим запомнить их. Но оставить имя на океанском монументе было очень непросто. Название горы происходило из-за материала, из которого она была сделана — океанского камня. Подобно огромному океану, скрывавшему в своей глубине всего понемногу, океанский камень мог поглощать свойства многих элементов. Использование силы на океанском камне не имело большого эффекта, потому что у камня быстро вырабатывалось естественное сопротивление любой силе, применявшийся против него. Оставить свое имя на нем было головной болью для обычного маркиза. Многие ученики оставили следы от мечей на поверхности горы, потому что у них не было сил оставить на ней свое полное имя. Таким образом, вместо их имени был оставлен знак. Конечно, было много элит, которые смогли оставить свое полное имя на океанском камне, Некоторые из величайших людей даже смогли вырезать на камне стихотворения. Были еще большие исключения. Вершина горы когда-то была острой, как игла, но четыре метра пика были отрезаны. Это сделала Иша, когда пришло время ее ухода. Это было доказательством того, что когда-то она была ученицей Небесного дворца». Эту часть камня принесла на узкую луну сама Иша. На планете Кренок она осторожно поместила толстый пик горы в свой сад. Она назвала это «Моя маленькая океанская гора». Хансей заметил перед собой океанский монумент и подумал, что должен принести домой сувенир, поскольку Иша сделала именно так. «Должен ли я взять пик с собой?» Хансень погладил подбородок, глядя на вершину. Иша уже отрезала самую острую часть пика. Теперь пик был шириной около восьми метров. Из-за прочности камня срезать его было бы непросто. Когда Иша уходила, она уже была герцогом, но Хансень был всего лишь маркизом. Он был очень слаб по сравнению с Ишой. И даже если бы он использовал шесть разрывов небес, он смог бы срезать лишь немного. Юноша подумал о том, что если он заберет слишком много, это будет не очень хорошо выглядеть. Он был здесь, чтобы оставить после себя воспоминания, значит, он должен был что-то оставить, а не забрать как вор». Хансен считал себя цивилизованным человеком, поэтому он не собирался делать что-то настолько грубое. Но также он чувствовал, что было бы неправильно уйти, не используя свои таланты. Даже если он не мог забрать пик, как это сделала Иша, он подумал, что должен хотя бы вернуться с небольшим камнем. Океанские камни были очень дорогими, и они использовались для изготовления прочных строительных материалов в элитных домах. В комнаты, построенные из океанского камня, не мог проникнуть вор. Даже грабителю класса короля придется приложить все усилия, чтобы открыть ее. И, конечно же, их можно было бы использовать и по-другому — Он подумал, что тренировочная комната и боксерская груша из океанского камня идеально подойдут для него. В голове Хансеня снова и снова возникала идея тренировочного зала. Если ему нужно будет обучить геноискусству или практиковаться со своими друзьями, ему не нужно будет бояться разрушить свою базу. «Жаль, что я всего лишь скромный маркиз. Я слишком слаб. Если бы я был королем, я мог бы разрезать гору пополам и забрать ее с собой. В небесном дворце много ресурсов, и даже эта гора — просто монумент. Я уверен, что они согласятся, если я возьму половину. Но жаль, что я слишком слаб для этого». «Скорее всего, у меня останется только кусок, которого хватит, чтобы заменить одну из плиток на полу в ванной», — подумал Хансень. «Думаю, мне просто нужно взять хоть что-то на память. Полагаю, это лучше, чем ничего», — Хансень продолжал размышлять. «И даже если я в конечном итоге получу только кусок, я должен хотя бы попытаться получить столько, сколько смогу». «В конце концов, у меня есть только один шанс». Хансень глубоко задумался, его глаза внезапно прищурились. Черные зрачки его глаз стали пурпурными, прежде чем разделились на четыре. Появились четыре разных лепестка, которые распустились. Парень смотрел на океанскую гору, гадая, куда ему лучше всего ударить. Лидер небесного дворца смотрел на Хансеня, и при этом его горло сжалось. Когда Иша уходила, она смотрела на гору так же, как и Хансень. К счастью, к счастью, он только стал маркизом, если бы он уходил герцогом, как и Ша, боюсь, что большая часть Океанской горы исчезла бы. Но сейчас он сможет отбить лишь небольшой кусочек, и в этом нет ничего страшного, все будет хорошо. Лидер Небесного дворца пытался себя успокоить. Глава сто Глава 2164 тайна океанических камней. Хан Сень посмотрел на океанскую гору правым глазом. Под воздействием души бабочки с пурпурными глазами история океанских гор прокручивалась в его правом глазу, как в кино. Обожествленные души существ были поистине чудесные. Невозможно было полностью представить, на что было похоже их использование, если у вас никогда их не было. В воспоминании, которые наблюдал Хан Сень, он увидел кусок камня высотой десять тысяч метров, образовавшийся из камня меньшего размера. Камень был разделен на слои, которые отслаивались один за другим». Парень мало разбирался в географии, но знал, что камни обычно так не образуются, но душа существа не могла дать ему неверную информацию. Все, что показывал ему глаз, было правдой. — Странно, океанские камни — это не камни. Может быть, это растения? — подумал Хан Сень. Однако ему казалось, что это тоже не может быть правдой, так как они не были похожи ни на какие растения, которые когда-либо видел Хан Сень. Океанские камни, очевидно, были скалой, и если они были живыми, то они должны были быть чем-то вроде живого камня. Мысли Хан Сеня вернулись к теории живых камней, которые ему рассказывали давным-давно, но он думал, что ситуация, с которой он столкнулся прямо сейчас, была другой. Поскольку океанические камни формировались бесконечно, потребовалось много времени, чтобы показать весь путь происхождения камня. В центре океанского камня находился очень-очень маленький каменный жук, похожий на шелкопряда. Этот каменный жук жил в море лавы, как если бы это был спокойный океан. Его тело медленно плавало по лаве, пока не решило выйти. Лава на его теле постепенно затвердела, превратившись в каменную оболочку. Затем этот каменный панцирь смешивался с выделениями из тела жука. Постепенно, со временем камень начал трансформироваться, он стал черным и блестящим, как кусок черного нефрита. Когда камень стал полностью черным, каменный жук прыгнул обратно в лаву, затем снова проплыл по ней. Каменный жук повторял этот процесс снова и снова, по мере того, как на нем начинали появляться все больше и больше камней. Со временем камень становился все больше и больше. Изначально тело было размером с палец, а через много лет превратилось в большой камень. Каменный панцирь со временем стал слишком тяжелым, и каменный жук больше не мог двигаться — У него не было сил выбраться из лавы, его тело просто утонуло. Шло время, и море лавы продолжали создавать каменные слои над ним. Каменный жук не переставал выделять свою субстанцию, которая смешивалась с каждым новым слоем камня. И спустя миллиарды лет он стал океаническим камнем размером с гору. Все это шокировало Хансеня. он и представить себе не мог, что такая маленькая жизнь может буквально создавать горы. Он пролил новый свет на чудо жизни. Жизнь действительно была поистине потрясающей. Это открытие вызвало у Хансеня любопытство. Он не знал, что это за существо, но у этого каменного жука была сила превращать расплавленную лаву в океанический камень. Интересно, «Живет ли еще этот жук в океаническом камне? Если он живой, любопытно, что он ест, чтобы выжить?» — подумал Хан Сень. Однако у парня не было возможности это определить. Гора была слишком толстой, и он не мог почувствовать жизненную силу в центре горы. Кусок камня был безупречным. У него не было трещин, как на обычной горе. Но даже если бы снаружи была трещина, существу внутри было бы все равно. Если нападающий не окажется сильнее океанического камня, он не сможет его вскрыть. К счастью, анализ, проведенный с помощью возможности души бабочки с пурпурными глазами, дал Хансеню массу полезной информации. Пока парень наблюдал за воспоминаниями о создании камня, он заметил кое-что довольно интересное. Хотя камень, созданный маленьким каменным жуком, выглядел безупречным, Хансень заметил маленькую дырочку примерно там, где должен был быть лоб каменного жука. Отверстие было таким маленьким, что юноша еле заметил его. Хансень просмотрел данные в обратном порядке и обнаружил небольшую пору на лбу каменного жука. Нужно ли каменным жукам дышать? Если да, то чем он дышит? Кислородом или что-то в этом роде, как у нормального существа? — размышлял Хансень. Он не понимал как, но был уверен, что независимо от того, сколько появится новых слоев, эта маленькая дырочка будет присутствовать в каждом из них. Но на протяжении всех веков существования горы никто другой не замечал эту микроскопическую дыру. Если бы Хансень не использовал свою душу существа, чтобы заглянуть в прошлое, даже со своей аурой Дун Сюань он бы не обратил никакого внимания на дырочку, даже если бы ему удалось ее заметить. Но теперь, когда Хан Сень нашел ее, он захотел узнать больше. Думая об этом, юноша подошел к океанской горе». Наконец-то он подошел. Интересно, что Хан Сень собирается оставить на океаническом монументе? Это будет только имя? Я не думаю, что он оставит после себя только свое имя. Для такого человека, как он, оставить лишь имя было бы слишком просто. Возможно, он оставит после себя стихотворение или рисунок. Что-то в этом роде больше соответствовало бы его личности. Но, но что за стихотворение или рисунок? Ты забыл, какое Хансень использует оружие. Я думаю, он оставит после себя след от ножа». — Подумай об этом. Если бы учитель хана оставил после себя глубокий след ножа, вложив в него свои ощущения, тогда мы могли бы изучить его, и наши ученики могли бы стать лучше в ножевых навыках. Разве это не было бы хорошо? Ну, — Ты прав. Но если это так, то, может быть, даже будет лучше, если он оставит разум меча. Журавль Тысячи Перьев, сестры Юнь и Будда первый день наблюдали, как Хансень молча приближается к Океанской горе. — Что оставит после себя Хансень? — тихо спросила Юнь Суи. Она знала, что между ней и Хансенем ничего не будет, но, увидев, что он уходит, девушка все равно чувствовала себя глубоко расстроенной. «Хансень никогда не стремился к славе, он, вероятно, просто оставит свое имя или небольшой след от ножа», — сказал журавль тысячи перьев. «Это возможно, Хансень хорош во всем, так почему он всегда такой замкнутый и одинокий?» — поинтересовалась Юнь Сушан, кивая. Пока все обсуждали этот вопрос, Хансень использовал свое красное облако, чтобы подняться на вершину горы. После этого он достиг ее пика. Этот шаг удивил многих старейшин Небесного дворца, потому что, когда Иша уходила, она сделала то же самое. Глава 2165. Нож пронзает океанскую гору. Он же не собирается копировать королеву ножа и забрать себе часть пика, не так ли? — спросила женщина в черной маске. Она стояла рядом с лидером Небесного дворца, слегка склонив голову набок. — Могу поспорить, что они оба сделают одно и то же, — проворчал лидер Небесного дворца, думая, что именно это и собирается сделать хан Сень. Женщина в маске засмеялась и пояснила — Хан Сень силен, но он только что стал маркизом. Королева ножа была герцогом, когда уходила, поэтому его попытка будет значительно слабее. И даже королева ножа смогла отрезать лишь небольшую часть пика. Теперь, когда толщина пика семь или восемь метров, даже если Хансень ударит изо всех сил, он сможет отбить только небольшой кусок камня. Не волнуйся так сильно». «В небесном дворце много этого ресурса, но если бы я дал ему столько, сколько он мог взять, сколько бы это было на самом деле? Он похож на муравья, который замахивается на дерево. Ну и пусть», — уверенно заявил лидер небесного дворца. Лидер небесного дворца не мог ничего сделать, чтобы помешать Хан Сеню сделать то, что тот хотел. потому что уходящих учеников была традиция оставлять свое имя на Океанской горе или брать кусок океанского камня в качестве сувенира. Хансень был не единственным учеником, который стремился к такому поступку. Да и в Небесном дворце не было недостатка в океанских камнях. Если бы у них не было такого количества ресурсов, они бы не использовали его в качестве океанского монумента. И большинство учеников, даже самые лучшие из элиты, могли забрать только крошечные кусочки камня, которые осыпались при создании фигурок на стене. Иша была единственной, кому когда-либо удавалось срезать весь пик. Никто другой никогда не смог сделать так, как она. Теперь все смотрели на Хан Сеня, а Хансень продолжал стоять на своем красном облаке перед вершиной. Он смотрел на вершину горы, но не ступал на нее. Парень использовал свою ауру Дун Сюань, и океанический камень стал последовательной структурой в его глазах. Он нашел ту маленькую дырочку. Это здесь. Сердце Хан Сеня дрогнуло. Он опустился на вершину и достал нож-призрачный зуб. Юноша улыбнулся. Поскольку брать небольшой кусок океанского камня было бы бессмысленно, давай посмотрим, жив ли жук внутри. Хансень был заинтересован в том, чтобы узнать больше о существе, которое создает океанский камень, поэтому он отказался от идеи разрезать сам камень. Парень вытащил свой нож-призрачный зуб и направил энергию на его кончик. Бауэр все еще сидела на плечах Хан Сеня, и она с любопытством наблюдала за его ножом. Затем она посмотрела на океанский камень. Казалось, она что-то поняла. Но никто другой не понимал, что намеревается сделать Хан Сень, когда он вытащил свой нож. Учитель хан собирается вырезать несколько слов на вершине горы. Вершина хорошая, да, но там это никто не увидит. Конечно, это не может быть просто имя. Люди оставляют слова на стене, но никогда не делают это на плоской поверхности сверху. Если он напишет там свое имя, любой, кто решится забраться наверх, в конечном итоге наступит на его имя. Хан Сень умный, поэтому я уверен, что он не станет делать такую глупость. «Если он не собирается что-то писать, тогда какой смысл туда подниматься?» Все были сбиты с толку, не имея возможности догадаться, что задумал Хан Сень. Даже женщина в маске рядом с лидером Небесного дворца нахмурилась. «Что он делает? Если он хочет разрезать океанский камень, это не лучшая позиция для такого. Угол не подходит для резки». Лидер небесного дворца нахмурился, глядя на Хан Сеня. Что-то казалось неправильным, ведь парень был просто маркизом, поэтому он не мог сделать надрез в камне под этим углом. Юнь Суи и остальные с любопытством смотрели на Хан Сеня. Они тоже не знали, что он собирается делать. Тем временем парень сжимал свой нож-призрачный зуб все крепче и крепче. Хансейн научился концентрировать силу у дракона и отточил свою способность делать очень маленькие ножевые нити. И так он приготовился использовать их. Юноша направил нить в невероятно маленькую дырочку. Если этот каменный жук был еще жив, он бы среагировал, если бы нить соприкоснулась с ним. Конечно, Хан Сень не собирался его убивать. Он просто пытался понять, где находится каменный жук. Если нить коснется жука, он обязательно сдвинется с места. Парень был уверен, что хорошо владеет ножевыми нитями, поэтому не думал, что может навредить существу. Но океаническая гора была десять тысяч метров в высоту. Даже если бы каменный жук был мертв в центре, он был бы в тысячах метров от него. Не всякий маркиз мог бы направить на живую нить так далеко. Хансень умел использовать как луну, так и иньян-бласт. Если бы не это, отправить нить так далеко было бы невозможно. Но Хансень не был полностью уверен в себе, поэтому он направил все свое внимание на работу. Он ударил ножом призрачным зубом по океанскому камню, чтобы оставить свой след. Это должно было быть воспоминанием о нем. Все смотрели, как Хансень стоял на вершине, обеими руками крепко сжимая нож призрачный зуб. Нож был направлен вниз, на его лезвии светился странный черно-фиолетовый свет ножа, как будто из ножа выходил демон. Сила Хансеня проходила сквозь него. Он использовал всю свою силу, направляя все, что у него было в руки, когда кончик ножа вонзился в маленькую дырочку. Сила хлынула вниз, и нож-призрачный зуб скользнул в камень, погружаясь по самую рукоять. Хансень встал на колени, все еще держась за ручку. Он сохранял свою позицию и не отступал. Все были в шоке. Рукоять ножа находилась глубоко в камне. У нормального маркиза не было бы шанса воткнуть нож в этот камень. Было невозможно проникнуть ножом в глубину даже на несколько дюймов. Этот нож был очень мощным, но, учитывая репутацию Хансеня, это было меньше того, чего от него ожидали наблюдатели. Ученики Небесного Дворца думали, что Хансень сделает что-то впечатляющее с ножом в руке. Они думали, что он что-нибудь нарисует или напишет, но парень не двигался. Однако обычные люди не могли видеть, что происходило на самом деле. Удар Хансеня отправил на живые нити в отверстие, и теперь они уходили глубоко в гору. Это была уникальная техника, и сделать нить тоньше, чем это отверстие, было очень сложной задачей. По мере того, как нити продолжали опускаться в отверстие, он знал, что не может позволить им коснуться камня. Если это произойдет, вся сила будет утеряна. Безупречно направить нити по узкой дырке на тысячи метров — это было то, что могли сделать очень немногие во всей Вселенной. К тому же отверстие образовалось естественным путем, а не было вырезано лазером, оно было не совсем прямое. Если нити коснутся стенок отверстия, игра будет окончена». Без способности Хан Сеня чувствовать вещи и его удивительного контроля над нитями он никогда бы не смог отправить их туда, куда хотел. Глава 2166. Нож разрезает океанский монумент. Хан Сень продолжал сжимать рукоять ножа и неподвижно стоял на коленях. Он замер. Контроль нитей отнимал у него каждую унцию концентрации. Если бы он не сосредоточился на них, они бы коснулись горы вместо того, чтобы преодолевать тысячи метров, которые ему были нужны. Лидер Небесного Дворца в конце концов, казалось, что-то заметил, и его глаза расширились. «Что делает этот ребенок?» Многие ученики Небесного Дворца хотели узнать то же самое. Они горячо обсуждали его поведение между собой. «Конечно, это не может быть все. Он оставил только один след. Ну, я думал, что это будет захватывающе, но он просто оставил после себя единственную отметку. Какой в этом смысл? Почему он не решил вместо этого что-нибудь нарисовать?» «А, «Я так долго этого ждала!» Все ученики были разочарованы. В конце концов, океанские горы были способом для учащихся продемонстрировать свою силу. Ученики думали, что они увидят что-то поистине замечательное, но, похоже, все закончилось после одного удара. Пока ученики небесного дворца продолжали разговаривать друг с другом, с горы раздался резкий звук, как будто треснул камень. Все сразу замолчали. Они посмотрели на Океанскую гору, где увидели хан Сеня в том же положении. Он стоял на коленях и держался за рукоять ножа, и, похоже, вообще не сдвинулся с места. Океанская гора тоже казалась целой, что несколько разочаровало учеников. Первоначально они полагали, что это звук движения ножа Хансеня. Послышался еще один звук, и снова это походило на разбитый камень. На этот раз все услышали звук, и они могли сказать, что он исходил из точки, в которую Хан Сень воткнул свой нож. Все посмотрели туда, но у большинства наблюдателей было недостаточно хорошее зрение. Парень находился на большом расстоянии, поэтому им было трудно рассмотреть детали. Но лидер небесного дворца, женщина в маске, и Юнь Чанкун, увидели две небольшие трещины рядом с тем местом, где теперь соединялись гора и рукоять клинка. Эта трещина начиналась от точки, в которой нож вонзился в камень. Она была тонкой, как прядь волос, и не могла быть больше десяти сантиметров в длину. Это не особо бросалось в глаза, но от ее присутствия их лица побледнели. В нефритовом городе юй Шансинь внезапно встал, покормив свою собаку старого вана. Он подошел к городской башне и с ее вершины уставился на вершину океанской горы. На острове грез сон спал, но теперь он открыл свои сонные глаза и тоже посмотрел на вершину океанской горы. «Что это такое? Почему слышен треск камня?» «Я думаю, что Хансейн, должно быть, расколол небольшой камень вокруг себя. Этого следовало ожидать, учитывая, что это хансень, Конечно, он может расколоть океанский камень своим уровнем силы». Когда все возобновили обсуждение, грохот вернулся. Он становился все громче и громче, и с каждым разом частота звука возрастала. Все перестали дышать, все они посмотрели в сторону пика, очень любопытствуя, что происходит. Грохот становился все громче и громче. Некоторые из учеников с сильным зрением теперь могли видеть трещину, которая шла от его ножа, и она продолжала увеличиваться». «Неудивительно, это же учитель хан, у него очень мощная сила зубов, он может даже разбивать океанские камни. Ну, да, это мощная способность. Я знал, что хан Сень не оставит просто одну отметину, он собирается оставить видимую трещину на горе». «Это такая невероятная сила! Конечно, останется разум ножа, и мы сможем пойти и посмотреть на него, когда хан сень закончит. Людям, которые тренируются с ножами, определенно повезло». Грохот становился все сильнее, и казалось, будто гору неоднократно сотрясал гром. Звуки были настолько громкими, что у людей заболели уши, но это был больше шок для их сердец, чем для ушей». Все с трепетом смотрели на вершину Океанской горы. Оттуда, куда Хансень вставил свой нож призрачный зуб, трещина распространилась на десять метров вниз по обе стороны горы, разделив ее на две части. Самым страшным было то, что трещина шла вниз по горе, вырастая по мере продвижения. Гигантская гора раскололась пополам со звуком, похожим на грохот пушек. Трещина была разрушительной. Все были заморожены увиденным. Вид Хансеня, висящего в воздухе, все еще сжимающего свой нож призрачный зуб, завораживал. Гигантская гора была разрезана пополам под его ножом. Лидер небесного дворца, женщина в маске, и все старейшины замерли. они тупо смотрели как рушится океанская гора черт возьми мои глаза видят правильно хансень разрубил океанскую гору ученик подумал что его глаза вот вот вылезут из орбит было трудно даже говорить я должно быть сплю это должно быть просто сон этого никогда не могло случиться с океанской горой я тоже должно быть сплю — Я, должно быть, сплю. Старику, ударь меня, разбуди меня. — А, ты черт возьми, зачем ты меня ударил? Все старейшины бросились вперед, устремившись к склонам разрушенной горы. Они использовали свои страшные силы, чтобы схватить гору, которая теперь была в свободном падении. Океанская гора всегда парила в воздухе, потому что была идеально сбалансирована. Теперь, когда ее разрезали пополам, она потеряла это равновесие, поэтому начала падать. Старейшины распространили свои силы, чтобы схватить гору, но из-за свойств океанского камня они не смогли ее удержать. Искалеченная гора продолжала падать с невероятным шумом, и короли мало что могли сделать, чтобы остановить это. Они не могли удержать даже половину». Хансен не ожидал, что один удар будет иметь такие драматические последствия. Он мог поклясться, что послал только свои ножевые нити в эту маленькую дырочку. Когда они вошли в контакт с жуком, парень понял, что тот все еще жив, и поэтому отступил. Он понятия не имел, что это произойдет. Две океанские горы упали, и когда они рухнули сквозь облака, облака поднялись и разлились повсюду, как цунами. Порыв облаков накрыл многие плавучие острова. Животные в страхе рассыпались повсюду, а предметы разлетелись во все стороны. Небесный дворец стремительно погрузился в хаос. К счастью, облака не причиняли вреда. Они бросали легкие предметы, но никого не ранили. «Это какой-то обман?» Многие ученики очнулись от оцепенения и в недоумении уставились на хан Сеня. Лидер Небесного Дворца действительно выглядел разъяренным. «Вот ублюдок! Выкиньте его из Небесного Дворца! Я больше никогда не хочу его видеть!»